Старый, морщинистый, весь синий от наколок Уркаган, только что призывавший к тишине, отвесил за трещину юнцу. — Салабон! Профессионалы так и должны работать. Никто ничего не слышит, а дела идут. — Правильно, правильно! — закивали его собеседники. — Волноваться надо за другое! — продолжал вещать старик. Мальчонки, мадам Донг и Дембе в наши расклады лезть не собираются. Найдут то, зачем пришли, и уберутся. А вот СТО уже теснит помаленьку. Чую, скоро поляну начнут делить, а потом и вообще всю бриганию под себя подомнут. Вот о чем думать надо, это сейчас главная печаль. — Верно говоришь, корень, — вздохнул мужик со шрамом. А делать-то чего? За ними такая силища! Особливо против них не попрешь. Они, в случае чего, сюда столько братвы из своих вочин подогнать могут. А то и речь, — кивнул старик. Вот я и кумекаю. Как бы с ДМБ и мадам Донг договориться. Мы их можем в их делах помочь, а они из того ковырнут. Одни не потянут. А мы на что? Тату себе на лоб прорисуем, А после дело сотрем. Вроде из нас взятки гладкие. И СТО сто раз подумает, Стоит вдруг орать свои ручонки сюда тянуть или нет? — Ну ты, корень голова! — восхитился юнец. — А что дело, говоришь? — закивал мужичок со шрамом. — Здорово! Поскреб затылок здоровяк. Эти ребята с понятиями. Нас не трогают, ежели сами не нарываемся. А перышками пишут красиво. Эти СТО запросто зачистят. На такое дело и скинуться не грех. Потер руки мужик со шрамом. И в делах их поможем, и отблагодарим. Арчибальд уже не налегая на гномью водку, неспешно посасывал вино, вникая в расклад местных криминальных структур. Последние слова ему так понравились, что он толкнул Батлера под столом. — Пойди спроси, сколько дадут. — Чего дадут? — встрепенулся агент в тайной канцелярии. Арчибальд проследил за его взглядом и заметил, как какой-то молодчик в пестром сюртуке На противоположной стороне зала торопливо опустил глаза в стол и даже отвернулся. Извини, увлекся. Просто мысли вслух. Давай врежем еще по одной и будешь рассказывать. Чего рассказывать? Напрягся, Батлер. Ну как ты докатился до жизни такой? Я ж тебе говорил. Нет, дорогой. То, что ты мне говорил, можешь засунуть себе в одно место. Я хочу знать, откуда обычные слуга знают про потайной ход. Только не рассказывай мне, байки, что его копал когда-то твой прапрапрадед. Все равно не поверю. Так что пока я кушаю, а когда я ем, то глухонем, придумай более правдоподобную историю и изложи мне ее так, чтобы я поверил. А то... А то... Вопросительно посмотрел на него Бадлер. А вот то, только не думай, что начну резать тебя на ремешки. Моя месть будет более страшная. Я отлучу тебя от своей персоны. Батлер невольно прыснул. Ему вдруг захотелось довериться этому странному безбашенному юноше. Возможно, этому способствовали интонации его голоса и определенные обороты речи, да более напоминающие трепотню, аристократичного принца Флоризелля, с которым он, несмотря на разницу в положении, сумел сдружиться. Но в этот момент молодчик в пестром сюртуке поднялся из-за своего стола, прошел вглубь зала и исчез за поворотом коридора. Батлер тут же схватился за живот и болезненно сморщился. «Слушай, все скажу, только сначала в сортир смотаюсь. Прижала, понимаешь?» «Ух, как я страшен! Аж сам себя боюсь!» «Ладно, иди!» Получив разрешение, агент в тайной канцелярии выскочил из-за стола и помчался облегчать желудок. Как только Батлер исчез в коридоре, Арчибаль допил свою чару с вином, кинул на стол золотой во избежании недоразумений и двинулся в том же направлении. Кабинки для освобождения от излишеств оказались в конце коридора. Арчи перешел на мягкую, крадущуюся кошачью походку, которая его обучал когда-то ворон, и бесшумно скользнул к кабинкам. В одной из них шептались. Юноша, не дыша, просочился в соседнюю кабинку и даже двери не стал закрывать, чтобы она своим скрипом его не выдала. Он застал уже конец разговора. — Все понял? — строго спросил Батлер. — Все. Тогда давай, ты первый. Собеседник Батлера вышел из кабинки и двинулся обратно в сторону зала. Батлер рискнул высунуть оттуда нос, как только шаги затихли вдали, и тут же был схвачен за горло. Арканарский вор затолкал его назад и впечатал в стену над зловонной дырой. Значит, слугой во дворце подрабатывал. Свободная рука Арчибальда молниеносно прошуршала по груди кармана Батлера. «Надо было тебя сразу в ноль почистить, а я только оружием ограничился. Какой я стал рассеянный! Вот что значит девять месяцев без практики. И где меня все это время носило?» Ой, чую, выдерет меня папа за непрофессионализм, еще и звания лишит, с него останется. В руке арканарского вора перед носом Батлера закачались бляхи агента тайного канцелярии. Ух ты, сразу два звания, сержант и лейтенант. По совместительству на полставке работаем. Да тихо ты, просипел Батлер. Меня же, если узнают здесь, порвут. — А того, что я тебя порву, не боишься? — хмыкнул Арчибальд. — Нет. Батлер просипел это так уверенно, что арканарский бур даже растерялся. «Почему — Почему? — спросил он, ослабляя хватку. — Так ты ж карманник в авторитете. Я вашу породу знаю. Вам западло ножичком работать. — Ну ты, козел, а ведь и правда. — Ладно, тогда иначе. Если не расколешься, я на тебя всю толпу спущу. Кивнул юноша в сторону зала. — Не спустишь. — Почему? Юноша уже начал сердиться. — Сам не знаю, — пожал плечами агент. — Но чувствуешь, да не спустишь. Человек ты хороший, хоть и вор. Я тебе и так уже хотел все рассказать, да не успел. Мой агент намекнул, что срочно парой слов перекинуться надо. — Ой, чую, сгубит меня моя доброта, — закручинился Арчибальд. — Ладно, что с тобой делать? Пошли назад. — Будешь колоться? Только честно колоться, а то и впрямь от своей персоны отлучу. Батлер рассмеялся, а потом вдруг стал серьезным. Тресветлым клянусь, торжественно произнес он. Все как на духу скажу, но только в том случае, если ты дашь слово не использовать эти сведения во вред бригании. Вот это другой базар, даю. Но если твои сведения пойдут во вред мне, родному, или моим друзьям, то видал я твою бриганию. А кто твои друзья? Насторожился Батлер дефинбахи Дуняшка, Дуван. Короче, их много, но все они не местные. М да -с. Ладно, пожалуй, я рискну. Вряд ли твои друзья во всем этом завязаны, да и ты тоже. Здесь идут местные расклады вокруг одного странного товарища. — Какого? — Принца Флоризеля. Слушай, клещ... Давай вернемся за стол, и я тебе все спокойно растолкую. Идиот. Тем более, что у нас там стоит еще недопитая бутылка и ароматы гораздо приятней. Глядишь, мы сейчас станем друзьями. Буду безмерно рад. Прошу. Только после вас. Ах, какие манеры. Бадлер, вы мне начинаете нравиться. Надо скрепить нашу дружбу. Умеренными возлияниями. Как вы думаете, нам трех литров гномьей водки хватит? Думаю, на сегодняшний вечер достаточно. На ночь, Бадлер, на ночь. Новоиспеченные друзья покинули сортир и пошли скреплять братский договор умеренными возлияниями.